глава 16: шестнадцатая». «Нет-нет-нет», – закачала головой хозяйка, глядя на то, как горничная идёт к окну. «Начинайте мыть с верхнего этажа. А мне скоро придут подруги, мы хотим отдыхать в покое». «Да, Ирия Лимановна. «Вот и словно на первом этаже самые большие окна, и возни с ними больше». А когда Арина ступила на лестницу, уловила знакомый горьковатый аромат. Неужели он здесь? Или всё-таки почудилась?» Не дожидаясь возможного врага, помчалась на самый верхний этаж – мансардный. Там расположилась ещё одна библиотека, куда уютнее той, которую девушка видела на втором этаже. Здесь книжные полки шли под самую крышу. По центру мансарды лежал большой круглый и нереально мягкий ковёр, вокруг которого выстроились кресла-мешки и несколько кушеток, обтянутых кожей. Конечно же, здесь было много растений, в основном флорариумы, а на книжном столике, что стоял у одной из кушеток, красовался левитирующий бонсай. Он медленно вращался вокруг своей оси. Такого чуда Арина ещё не встречала. «Обалдеть!» Подошла к деревцу и так засмотрелась, что не почувствовала приближения вражеских войск с тыла. «Ну привет!» – раздалось негромко, однако Арина всё равно ойкнула и чуть не опрокинула ведро с водой, которое принесла с собой. «Я за ответом пришёл». «Да, я уж поняла», – выпрямилась машинально, отряхнула подол. «И с радостью дам ответ, но не сейчас». «А когда? После работы по пути домой?» «Нет, что вы, приходите в нашу комнату к шести, там и поговорим». «Сейчас слишком много работы, и мне очень хотелось бы выполнить её качественно, не отвлекаясь на слёзы о своей горькой судьбе». «Даже так?» – усмехнулся. Эта крошка определённо ему по вкусу, не робеет, за словом в карман не лезет. В личном деле написано, что ей восемнадцать. Она вид так вообще будто все шестнадцать, миниатюрная, с мелкими чертами лица. Ещё этот хвостик, затянутый разноцветными резинками. Но глаза большие и очень выразительные. Они у неё серо-голубые, с неяркой желтизной зрачка. А ещё чётко очерченные скулы, переходящие в длинную шею. Подобные типажи его всегда влекли. «Хорошо. После так после. Но учти, вздумаешь слинять?» «От дракона ведь не убежишь, верно?» – глянула на него с прищуром, чем в очередной раз обезоружила. «Верно. Тогда нет смысла пытаться. Я буду там, где договорились, обещаю». «Ладно». Хотелось Марку верить, что в шесть вечера его встретят не какой-нибудь шваброй по лбу. «Да и плевать, пусть даже и шваброй. Сегодня он в любом случае останется победителем». «Девчонка согласится». Дожидаться положенного часа Вайнер-младший отправился на задний двор, где к нему присоединилась Ирит. «Поговорил с отцом?» «Да», – сел в подвесное кресло, вопрос улажен. Затем помолчал с минуту и добавил. «Давно я тут не был». Окинул взором сад, утопающий в разносортных кустах, цветах, раскидистых деревьях, по которым сновали белки-летяги. «У тебя всё в порядке? Последние дни ты какой-то не такой, и эти частые визиты...» «Мешаю», – усмехнулся. «Что ты? Нет, конечно. Просто на тебя не похоже. Может быть, я элементарно поскучал по гнезду?» «Никогда не замечала за тобой столь выраженной сентиментальности. Опустилась в такое же кресло». «Скажи, а отец не мог добиться сотрудничества с Гефисом, не впутывая в это меня?»